Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Послание Иакова, глава 3, стихи 2-12. Рад бы утешить тех, кто в качестве оправдания готов сослаться на былое неведение. Проблема оказывается в том, что незнание духовных законов, как выясняется, не освобождает от ответственности. Именно об этом с суровой категоричностью предупреждает Святой апостол Павел «Или не знаете, что неправедное царство Божие не унаследуют? Не обманывайтесь, н е блудники, н е идолослужители, н е прелюбодеи, н е малакии, н е мужеложники, н е воры, н е л и х о и н ц ы н е пьяницы, н е злоречивые, н е хищники, царство Божие не наследуют» Первое послание к Коринфянам Глава шестая, стихи девятый и десятый Что и говорить, незавидная, горькая участь оказаться в этой страшной компании. Вспомним, многие вульгаризмы и слова сорняки, прежде нежели получить постоянную регистрацию в нашем с вами лексиконе, поначалу употреблялись нами же, как некая легкая издевка над речью тех, кого мы невольно пародировали, подспудно выражая этим свое над ними превосходство. Интеллектуальное, эстетическое, лексическое. Да-да, та самая пагуба, изначально извечный грех гордыни, которому не откажешь в умении маскироваться подо что угодно. Далее же случилось то, что и должно было случиться. Мы не заметили, как словечки, произносимые нами с подчеркнутой иронией, весь этот мусор, Чисто, как бы конкретно, в натуре, вообще, типа того, короче, вроде как. Тихой сапой вошли в нашу речь, б е з з а с т е н ч и в о вытеснив из нее нормальные русские слова. Как тот же пресловутый блин, нисходящий с у с даже малышей, который, не будем себя обманывать, есть все та же слегка переиначенная вульгарная брань, как и все эти нафига, дофига, пофигу, для непосвященных поясним. делится на страницах увлекательнейшей книги «От чего нас хотят спасти?» НЛО «Экстрасенсы-оккультисты-маги» один из ее авторов – Игумен Н. Что фига означает именно ту часть тела, которую на древнегреческих статуях прикрывал листок фигового дерева. Личина, как обнаруживается со временем, намертво прирастает к лицу, Вот и получается, что вовсе не безопасная эта штука. Пародия.